Бонаме? -э – переспросил Шико. Честное слово, имя у него многообещающее. Бонаме -э по французски bon – бон -э добрый или добродушный человек. И оно держит свое обещание. Пойдемте, куманек, пойдемте. Ого, – подумал Шико, идя следом за лжемонахом. монахом. Тут-то тебе и надо выбрать самую лучшую свою ужемку, друг Шико, ибо если бы Бараме сразу тебя узнает, тебе крышкой ты просто болван. Глава семнадцатая. Рок изобилия. Дорога, по которой Бараме вел Шико, даже не подозревая, что Шико знает ее не хуже его, напоминала нашему Гасконцу счастливую пору его юности. И правда, как часто, ни о чем не думая, легко ступая гибкими ногами, лениво размахивая руками, как часто под лучами зимнего солнца или же летом, прячась в густой тени деревьев, направлялся Шико к этому дому, именуемому «Рок изобилия», куда сейчас вел его какой-то чужой человек. В те дни от нескольких золотых или даже серебряных монет, звеневших у него в кошельке, Шико ощущал себя более счастливым, чем любой король. Он беспечно отдавался блаженному ничего не деланию. Отдавался, сколько ему хотелось. Ведь у него дома не было ни хозяйки, ни голодных детей у пирога, ни подозрительных и ворчливых родителей за окном. Тогда Шико беззаботно усаживался на деревянной скамье или табуретки кабачка и поджидал Гаранфло, или, вернее, находил его на месте, едва только начинал тянуть запахом готового кушания. Тогда Гаранфло оживлялся на глазах. А Шико, неизменно проницательный, наблюдательный, готовый все исследовать, изучая, как постепенно опьянение овладевает его приятелем, изучал эту любопытную натуру сквозь легкие поры благоразумно сдерживаемого возбуждения. И доброе вино, тепло, свобода порождали в нем ощущение, что сама юность, великолепная, победоносная, полная надежд, кружит ему голову. Теперь, проходя мимо перекрестка Бюсси, Шико приподнялся на цыпочках, стараясь увидеть дом, который он поручил заботам Реми. Но улица была извилиста, а задерживаясь, он мог бы навлечь на себя подозрение Бараме. Поэтому Шико с легким вздохом последовал за капитаном. Скоро глазам его предстала широкая улица Сен-Жак. Затем монастырь святого Бенедикта и почти напротив монастыря Гостиница «Рок изобилия» — немного постаревшая, почерневшая, облупившаяся, но по-прежнему осененная снаружи чинарами и каштанами. А внутри заставленная лоснящимися оловянными горошками и блестящими кастрюлями, которые, представляясь пьяницам и обжором золотыми и серебряными, действительно привлекают настоящее золото и серебро в карман кабачика по законам внутреннего притяжения, несомненно установленным самой природой. Обозрев с порога и подступы к кабачку и внутреннее его устройство, Шокос сгорбился, снизив еще на десять пальцев свой рост, который и без того он постарался уменьшить, едва увидел капитана. К этому он добавил гримасу настоящего сатира, ничего общего не имевшего с его честной сердечной манерой держаться, и честным взглядом, и таким образом приготовился стать лицом к лицу со старым знакомцем, хозяином его любимого кабачка, мэтром Банаме. Впрочем, Бараме, указывая дорогу, вошел в кабачок первым. Увидев двух людей в касках, мэтр Банаме решил, что вполне достаточно будет, если он узнает того, кто шел впереди. Если фасад рога изобилия облупился, то и лицо достойного кабачика также испытывало на себе воздействие времени. Помимо морщин, соответствующих на лицах людей тем бороздам, которые время прокладывает на челе статуй, мэтр Банаме напускал на себя вид человека значительного, благодаря чему всем, кроме военных, к нему было трудно подступиться и отчего лицо его приняло какое-то жесткое выражение. Но Банаме по-прежнему почитал людей-шпаги. Это была его слабость, привычка, почерпнутая им в квартале, на который не распространялась бдительных городских властей и который находился под влиянием мирных бенедиктинцев. И действительно, если в этом славном кабачке затевалась какая-нибудь ссора, то не успевали еще пойти за швейцарцами или стрелками ночной стражи, как в игру уже вступали шпаги. Причем так, что проткнуто оказывалось немало камзолов. Подобные злоключения происходили Банаме раз семь или восемь, обходясь ему по сто ливров. Он и почитал людей шпаги по принципу «Страх рождает почтение». Что до прочих посетителей рога изобилия, шкалеров, песцов, монахов и торговцев, то с ними Банаме справлялся один. Он уже приобрел некоторую известность за свое умение нахлобучивать оловянное ведерко на голову буянов или нечестных потребителей. За эту решительность в обращении на его стороне всегда оказывались некоторые кабацкие столпы, которых он выбирал среди наиболее сильных молодцов из соседних лавок. В общем же, его вино, за которым каждый посетитель имел право сам спускаться в погреб, славилось своим качеством и крепостью. Его снисходительность к некоторым посетителям, пользовавшимся у него кредитом, была общеизвестна, и благодаря всему этому его не совсем обычные повадки ни у кого не вызывали ропота. «Кто-то из завсегдатаев?» приписывал эти повадки тем горестям, которые мэтр Банаме испытывал в своей супружеской жизни. Во всяком случае, именно такие объяснения Бараме счел нужным дать Шико насчет кабатчика, чем гостеприимством оба они намеревались воспользоваться. Мизантропия Банаме имела самые печальные последствия для внутреннего убранства и удобств гостиницы. Так как кабачек, по своему собственному убеждению, был бесконечно выше своих клиентов, он и не старался заботиться об украшении кабака. Поэтому, войдя в залу, Шако сразу же все узнал. Ничто не изменилось. Разве что слой сажи на потолке. Из серого он стал черным. Все блаженные времена трактиры еще не дышали, едким и вместе с тем приторным табачным запахом, которым пропитаны теперь панели и портьеры залов, запахом, который поглощает и издает все пористое и ноздреватое. вследствие этого, несмотря на его почтенную грязь и довольно печальный вид, в зале рога изобилия винные ароматы, глубоко внедрившиеся в каждый атом этого заведения, не заглушались никакими экзотическими запахами. Так что, если позволено будет выразиться подобным образом, каждый настоящий петух прекрасно чувствовал себя в этом храме Бахуса, ибо вдыхал запах ладана и фимиам наиболее приятному. этому богу. Шико вошел следом за Бараме, незамеченный, или вернее совершенно неузнанный хозяином рогом изобилия. Он хорошо знал самый темный уголок общего зала, но когда он намеревался обосноваться там, словно не имея понятия о каком-либо другом месте, Бараме остановил его. «Стойте, приятель!» Вон за той перегородкой имеется уголок, где два человека, не желающих, чтобы их слышали, могут славно побеседовать, после или даже во время выпивки. Ну что ж, пойдем туда, согласился Шико. Бараме сделал хозяину знак, словно спрашивая Куманек, кабинет свободен. Баноме, в свою очередь, ответил знаком Свободен. И он повел Шико. делавшего вид, что натыкается на все углы коридора в укромные помещенице, так хорошо известная тема из наших читателей, которые потратили время на прочтение графини де Монсоро. «Ну вот», — сказал Бараме, — «подождите меня здесь, я воспользуюсь привилегией, которая имеют все завсегдаты этого места. Вы тоже ее получите, когда вас здесь лучше узнают». «Какой такой привилегией?» спуститься самолично в погреб и выбрать вино, которое мы будем пить. — Ах, вот оно, что сказал Шико. — Приятная привилегия. — Идите. Барамэ вышел. Шико проследил за ним взглядом. Как только дверь закрылась, он подошел к стене и приподнял картину, на которой изображалось, как неаккуратные должники убивают кредит. Картинка эта была вставлена в рамку черного дерева, и висела рядом с другой, где дюжина каких-то бедняков дергали черта за хвост. За этой картинкой имелась дырка, через которую можно было видеть все, что делалось в большом зале, не будучи увиденным оттуда. Шико хорошо знал эту дырку, ибо сам ее просверлил. «Ага», — сказал он, — «ты ведешь меня в кабачок, где являешься ты. «Заталкиваешь меня за перегородку, полагая, что там меня никто не увидит, и я сам ничего не увижу. А в перегородке этой проделано отверстие, и благодаря ему ни одно твое движение от меня не укроется. Ну, милый мой капитан, не очень-то ты ловок». И произнеся эти слова... с ему одному свойственным, великолепным презрением, Шико приложил глаз к отверстию, искусно просверленному, в том месте, где дерево было мягче. Через эту дырку он увидел Бараме. Сперва, многозначительно приложив палец к губам, тот заговорил с Бараме, который явно выражал согласие на все пожелания своего собеседника, величественно кивая головой. По движению губ Капитана Шико, весьма опытный в подобных делах, угадал, что произнесенная им фраза означала приблизительно следующее «Подайте нам вина за перегородку, и если услышите оттуда шум, не заходите». После чего Бараме взял ночник, который всегда горел на одном из ларей, поднял люк и, пользуясь драгоценнейшей привилегией завсегдатая в кабачка, самолично спустился в погреб. Тотчас Шико особым образом постучал в перегородку. Услышав этот необычный стук, пробудивший какое-то воспоминание, скрытое в самой глубине его сердца, Банаме вздрогнул, поглядел наверх и прислушался. Шико постучал еще раз, нетерпеливо, как человек, удивленный тем, что ему не вняли сразу. Банаме устремился за перегородку и увидел Шико, стоящего перед ним с угрожающим видом. У Банамы вырвался крик. Как и все, он считал Шико умершим и решил, что перед ним призрак. «Что это значит, хозяин?» — сказал Шико. «С каких пор вы заставляете таких людей, как я, звать вас дважды?» «О, дорогой господин Шико!» — сказал Банама, – «Вы ли это, или ваша тень?» «Я ли сам, или моя тень?» — ответил Шико. Но раз вы меня узнали, хозяин, надеюсь, вы будете делать беспрекословно все, что я скажу. О, разумеется, любезный сеньор, приказывайте. Какой бы шум не доносился из этого кабинета мэтр Банаме, что бы тут ни происходило, я надеюсь, что вы появитесь только на мой зов». И это будет мне тем легче, дорогой господин Шико, что то же самое распоряжение услышал я только что от вашего спутника. Да, но звать-то будет не он, понимаете, господин Банамэль. Звать буду я. И если позовет он, то для вас это должно быть так, как если бы он вовсе не звал, слышите? Договорились, господин Шико? Хорошо. А теперь... удалите под каким-нибудь предлогом всех других посетителей, и чтобы через десять минут мы были бы у вас также свободны, в таком же уединении, словно пришли к вам для поста и молитвы в день Великой Пятницы. «Через десять минут, господин Шико, во всем доме живой души не будет, кроме вашего покорного слуги». «Ступайте, Банамы, ступайте. Я уважаю вас, как и прежде», — величественно произнес Шико. «О, Боже Боже мой!» — сказал Банаме, уходя. «Что же такое произойдет в моем несчастном доме?» Когда он пятьдесят назад удалялся, то увидел Бараме, который поднимался из погреба, нагруженный бутылками. «Ты слышал?» — сказал ему Бараме. «Чтобы через десять минут в заведении твоем не было ни души». Банаме покорно кивнул своей обычно столь надменно поднятой головой и отправился на кухню, чтобы обдумать, как ему одновременно выполнить оба распоряжения, отданные его грозными клиентами. Бароме зашел за перегородку и нашел там Шико, сидевшего, вытянув ноги и с улыбкой на губах. Не знаем, что именно предпринял мэтр Банаме, но когда истекла десятая минута, последний школяр переступил порог, об с приятелем-песцом приговаривая «Ого!» «Ой, мэтр Банаме пахнет грозой. Надо убираться, а то пойдет град». Глава 18. Что произошло у мэтра Банаме за перегородкой? Когда капитан зашел за перегородку с корзиной, в которой торчали 12 бутылок, Шиков встретил его с таким добродушием, с такой широкой улыбкой, что Бараме и впрямь готов был принять его за дурака. Бараме торопился откупорить бутылки, за которыми он спускался в погреб, но это были пустяки по сравнению с тем, как торопился Шико. Приготовление поэтому не заняли много времени. Оба сотрапезника, люди опытные в этом деле, заказали соленые закуски с похвальной целью все время возбуждать у себя жажду. Закуску подал им Банаме, которому каждый из них еще раз многозначительно подмигнул. Банаме ответил каждому из них понимающим взглядом. Но если бы кто-нибудь мог разобраться в этих двух взглядах, то усмотрел бы существенную разницу между тем, что был брошен Бараме, и тем, что был устремлен на Шико. Банаме вышел, и сотрапезники начали пить. Для начала, словно занятия это было слишком важным, чтобы его прерывать, собутыльники опрокинули немало стаканов, не перекинувшись ни единым словом. Шико был особенно великолепен. Не сказав ничего, кроме «Ей-богу, но ну и Бургунская и «Клянусь душой, что за окорок», он осушил две бутылки. То есть по одной на каждую фразу. «Черт побери», — бормотал себе под нос Бараме. «И повезло же мне напасть на такого пьяницу». После третьей бутылки Шико возвел очи к небу. «Право же», — сказал он, — «мы так увлеклись, что чего доброго напьемся до да пьяна». «Что поделаешь, колбаса уж больно солона», — ответил Барамы. «Ну, если вам ничего», — сказал Шако, — «будем продолжать, приятель. У меня-то голова крепкая». И они осушили еще по бутылке. Вино произвело на каждого из собутыльников совершенно противоположное действие. У Шако оно развязывало язык. Бараме делала немым. «А», — прошептал Шико, — «ты, приятель, молчишь, не доверяешь себе». «А», — подумал Бараме, — «ты заболтался, значит, пьянеешь». «Сколько вам нужно бутылок, куманек?» — спросил Бараме. «Для чего?» «Чтобы развеселиться». «Четырех достаточно». «А чтобы разгуляться?» «Ну, скажем, шесть». А чтобы опьянеть, удвоим число. «Гасконец», — подумал Бараме, — «лопочет не весь что, а пьет только четвертую». «Ну, так можно не стесняться», — сказал он, вынимая из корзины пятую бутылку для себя и пятую для Шико. Но Шико заметил, что из пяти бутылок, выстроившихся справа от Бараме, одни были наполовину пусты, другие — на две трети, Ни одна не была осушена до конца. Это укрепило его в мысли, возникшую у него с самого начала, что у капитана на его счет дурные намерения. Он приподнялся с места, чтобы принять из рук Бараме пятую бутылку и покачнулся. — Ну вот, — сказал он, — вы заметили? — Что? — Толчок от землетрясения. — Что вы? «Да, черти полосатые. Счастье, что гостиница «Рок изобилия» построена прочно, хоть и на шпеньке». «Как так на шпеньке?» — спросил Бараме. «Ну, конечно же, она все время вращается». «Правильно», — сказал Бараме, осушая свой стакан до последней капли. «Я тоже это ощущал, но не понимал причины». «Потому что вы не знаете латыни». сказал Шико, и не читали трактат «De natura rerum», что переводится с латинского «О природе вещей». Шико намекает на знаменитую философскую поэму римского поэта Лукреция Кара. «Если бы вы его прочли, то знали бы, что никаких явлений без причины не бывает». «Послушайте, любезный собрат», сказал Бараме. «Вы ведь капитан, как и я, не правда ли?» «Капитан. От кончиков пальцев на ногах до кончиков волос на голове», — ответил Шуко. «Так вот, дорогой мой капитан, раз не бывает явлений без причины, как вы утверждаете, откройте мне, пожалуйста, причину вашего переодевания». «Какого такого переодевания?» «Вы же были переодеты, когда пришли к дому Модесту». «Как же я был переодет?» «Горожанином». «А, и правда ведь!» «Откройте мне это, и тем самым начните обучать меня философии». «Охотно! Только и вы, в свою очередь, скажите мне, правда, почему вы были переодеты монахом?» «Признание за признание». «Идет», — сказал Бараме. «Бейте», — сказал Шико, протягивая открытую ладонь капитану, который размашистым движением хлопнул его по руке. «Теперь моя очередь», — сказал тот. И он ударил по своей ладони рядом с тем местом, где лежала рука Бараме. «Отлично», — сказал Бараме. «Вы, значит, хотите знать, почему я был переодет горожанином?» — спросил Шико, причем язык его заплетался все больше и больше. «Да, меня это занимает. И вы мне тоже доверитесь?» «Честное слово капитана. К тому же мы ведь договорились». «Правда, я и забыл. Ну так нет, ничего проще. Говорите же. Двух слов будет достаточно. Слушаю вас. Я шпионил для короля». «Как? Шпионили? Да. Вы, значит, по ремеслу шпион? Нет, я любитель». «И что же вы разведывали у дома Модеста?» «Все. Я шпионил прежде всего за самим домом Модестом, потом за братом Бараме, потом за маленьким Жаком, потом за всем вообще монастырем».